Таким образом, на зеленый ящик повели атаку с двух сторон. Фигляры во имя пятикнижия и духовенство во имя полицейских правил. С одной стороны небо, с другой дорожный устав. Причем священники вступали за уличное движение, а скоморохи за небо. Преподобные отцы утверждали, что зеленый ящик препятствует свободному движению по дорогам, а фигляры усматривали в нем кощунство. Был ли к этому какой-либо повод?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 Настоятели и викарии пяти соутворкских приходов ссылались в своих жалобах на многочисленные королевские и парламентские статуты, объявлявшие волка вне закона. В заключении они требовали, чтобы гуинплена заточили в тюрьму, а волка посадили в клетку, ну или на худой конец изгнали обоих из пределов Англии. По их словам, это вызывалось интересами общественного порядка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 заподозренной в чародействии в лице Гуинплена и водобоязни в лице Гома, имел только один козырь – бездеятельность местных властей, являющуюся в Англии большой силой. Из-за этой-то бездеятельности родилась английская свобода. В Англии свобода ведет себя так же, как ведет себя в Англии море. Она подобна морскому приливу. Обычай вздымается мало-помалу все выше и выше –